Таблица практических упражнений. Цель хатха-йоги – сделать наше тело сознательным и оживить его. Но это еще не все. Финальной целью является осознанность нашего понимания. Занятия асанами в сочетании с пранаймой полностью подчиняют наше тело воле. Вместе с тем мы должны всегда помнить о дисциплине сознания. Окружающий мир может оставлять нас отстраненным и пассивным, но в то же время мы концентрируемся на своей сущности, что позволяет нам подниматься на высшие уровни восприятия. Человек должен держать свое сознание под постоянным контролем и не позволять мыслям бесцельно блуждать. Он должен жить в постоянном равновесии. Если наши мысли станут управлять нами – У нас исчезнет твердая основа, и мы будем беззащитными перед лицом любых неприятностей. Секрет счастья зависит от той степени, в которой мы можем доминировать над своим разумом и телом. Упражнения хатха-йоги учат нас абсолютному контролю над телом и энергией, которая в нем живет. В таблице упражнений вы заметите, что после каждого девятого упражнения всегда идет шавасана. Девятое упражнение предназначено для того, чтобы мы могли сконцентрировать свои мысли. Когда мы бодрствуем, сознание находится в нашем мозгу. Во время сна наш ментальный центр обычно отдыхает, и мать природа освобождает этот чрезвычайно важный резервуар энергии от выполнения обычных задач. Мы садимся в подмассану, выключая мысли, концентрируемся на сердце и регулируем дыхание. покой она не станет медленным и регулярным. Позвоночник остается выпрямленным, и мы испытываем чувство полного покоя. Мы фокусируем свое сознание на сердце и представляем, будто проникаем в него. Оставляя свои неприятности за порогом, мы излучаем полный мир и покой. Нужно позаботиться о том, чтобы никакие другие мысли не беспокоили нас. Нужно посвящать этому упражнению 5-10 минут ежедневно. Это особенно полезно и необходимо для западного человека, который ведет чрезмерно активный образ жизни. Храня покой и мир в своем сердце, мы ложимся на спину и всегда завершаем занятия шавасаны. Те, кто занимается хатха-йогой, должен приспособить свои упражнение к целям которые они ставят перед собой. Очень занятым конторским служащим желательно заниматься упражнением перед ужином. Их, однако, никогда нельзя выполнять на полный желудок. Те, кто хотят иметь красивое тело и посвящать большее количество времени расширению сознания, должны выполнять медленные динамические упражнения с утра, а упражнения йоги – вечером или наоборот. Те, кто хочет интенсивно заниматься йогой, должны найти себе компетентного духовного учителя и заниматься под его руководством. Каждая серия упражнений рассчитана на 25-40 минут. После завершения выполнения этих серий, каждый может по своему выбору делать те пранаймы и асаны, которым он научился и которые ему нравятся. Не рекомендуется, однако, заниматься более часа. Я горячо рекомендую пранаймы и асаны, как и все древние системы физических упражнений, сочетающие в себе веру, силу воли и воображение всем тренировочным центрам Запада. Эти прекрасные упражнения вполне достойны внимания. В частности, детям они были бы полезны с малых лет. Если бы дети приобщились к хатха-йоге, это создало бы новое поколение, сильное, дисциплинированное и волевое. Ведь тело здорово только тогда, когда оно является покорным орудием, служащим проявлению сущности.